Лея работала в полной отдаче, отражая третью волну боевой каштымской магии. Импульс тьмы приближался медленнее, вязкий и тяжелый, с искажением в локальных потоках, что замедляло эфир вокруг планеты и вызывало рябь в балансе. Волна не такая сильная, как первые две. Структура слабее, тоньше, но достаточная, чтобы наделать бед. Родник реальности подпитывал ее чистой магической энергией на всех уровнях. Потоки хлынули ровно, со стабилизацией структуры, снимая накопленную отдачу от предыдущих волн, возвращая ясность восприятия и усиливая барьер без искажений. Драконы слились в едином танце в виртуальном пространстве родника. Аватары Рона и Колунды кружились синхронно. Золотой и черный силуэты сплетались в спираль. потоки созидания и тьмы уравновешивали друг друга. Сгулом в ядре и мерцанием в эфире, усиливая общий баланс. Короны на их головах красовались символами власти и магической силы. Виртуальные артефакты пульсировали ярко, фиксируя потоки с легким свечением в восприятии что отражало их роль проводников короны реальные находились здесь на голове ирины металл охладил кожу энергия проходила через нее стабильно с вибрацией в ауре и возбуждением в магических каналах, делая ее мостом между родником и реальностью потоки энергии шли через нее Чистые импульсы созидания текли ровно, усиливая связь структуре и стабилизации баланса, позволяя Лею удерживать режим многозадачность Лея обратилась к Ирине. Она волновала за нее и хотела поддержать, понимая, как то и нелегко. — Как ты? Справляешься? — Терпимо, привыкаю. Рон и Колонда помогают, — ответила Ирина мысленно. Голос сознаний прозвучал с легким напряжением, разум все еще адаптировался к потокам родника и с восприятия от обилия энергии. И вот, когда показался свет в конце тоннеля, прояснение в эфире, ослабление давления от волн, ощущение окончания битвы и полной победы, случилось невероятное. Новый импульс тьмы вызывая внезапный холод восприятия и сгущение чуждой магии вокруг. Почувствовав изменения, задала вопрос Лею. «Подруга, у нас, похоже, новые проблемы?» — спросила Ирина, занятая родником, не очень ориентируясь во всем сразу. «Но во дворце гости», — ответила Лея. «Какие гости, Лея? Мы тут...» — начала Ирина. Закончить ей Лея не дала во дворце враги кштыны я успела узнать только две вещи из сознания ценэн минеи, она не королева, а принцесса шер, руководящая цивилизацией темных магов, которых когда-то победили аэтреонцы. думали что окончательно но ошиблись. Похоже цивилизация цела и восстановилась, чтобы взять реванш. Мы с тобой ускорили процесс. И вот они здесь. Как они преодолели бездну пространства, я не знаю. Но их много, и они идут сюда. Ауры тьмы сгущаются в коридорах, потоки искажаются ближе к залу. — Что будем делать? — заволновалась Ирина. — Вариантов мало. Основное — бежать. Но может не получиться. Возможно, придется дать бой здесь и сейчас. Решительно ответила Лея. Она быстро подпитала оставшихся с ней десантников. Поток чистой энергии хлынул в их ауры, возвращая силы. Потом связалась с пилотами на яхте и в шаттлах и отдала приказ через Ирину. «Пилоты, подготовьтесь к старту!» «Приказ принят, командующая, выполняем!» разобравшись с шаттлами, связалась с командиром десанта. Эмма командовал десантом в замке, осуществляя боевое прикрытие королев. Бернс улетел с Артамоновым. «Эмма, похоже, придется дать бой. По-другому нам не уйти». «Приказ принят. Мы дадим им бой. Они надолго нас запомнят», — ответила она твердо. «В таком случае действуй, генерал». Эмма обратилась к своим подчиненным. «Десантники, не посрамим флот создателей! Покажем, как надо драться! Гобою!» Десантники и так были готовы к любым неожиданностям, а теперь и вовсе горели желанием сразиться. Лея давно скачала план дворца и знала все ходы и выходы. Из зала имелось три выхода. Коридоры, лестницы, тайные проходы с точным расположением. Они находились на верхнем этаже. Пробиться вниз на площадку будет сложно. Враги уже сгущались внизу. Ауры тьмы искажали потоки на нижних уровнях. И тут заговорила Ирина. — Стоп, Лея, Робинсон! Нам вниз не пробиться! Слишком много пролетов нужно преодолеть! Лифты отключат и заблокируют нас. Выход один. Поднимаем наши корабли и совершаем посадку с балкона. Эмма, ты нас прикрываешь. Садишься на последний шаттл. Мы отсечем киштынов огнем. Хороший план, подруга. Давай, продолжай. Ставь задачу пилотам. Нам долго не продержаться. Ирине слегка не понравилась такая фамильярность. «Подруга» прозвучала слишком близко, но с другой стороны ничего страшного. Они с теперь две половинки одного целого. Ауры сплетены, разумы связаны, ощущения перетекают друг в друга. И она начала отдавать приказы. «Адмирал Фулин, боевая задача!» — Стартуйте немедленно. Поднимайтесь до последнего этажа дворца и забирайте нас с балкона тронного зала. Экстренная эвакуация. — Приказ принят. Приступай к выполнению, — ответил Фулин мгновенно. Яхта уже отрывалась от посадочной плиты. Лея и Ирина под прикрытием десантников стали отступать к балкону. Шаг за шагом, спина к спине. Ауры сгустились от напряжения. Десантники образовали полукруг, оружие на боевом взводе. А вот и атака. В зал ворвались кыштыны во главе с принцессой Шер. Двери с треском распахнулись, ауры тьмы хлынули внутрь с искажением в эфире и холодом в воздухе. Они бросились на десантников без раздумий. Засверкали выстрелы бластеров, лучи энергии прорезали пространство с шипением, оставляя следы озон Магические боевые разряды ударили в ответ, темные импульсы с вязким гулом разбивались о броню десантников с отдачей в аурах. Расстояние быстро сократилось до минимального. Выстрелы эхом отдавались в зале, в ход пошло холодное оружие. Мечи с атомарной заточкой со свистом разрезали воздух, отсекая части тела бойцов шер. Черная кровь брызнула на стены зала. Тела падали с глухим звуком, но они продолжали атаковать. Принцесса не стояла в стороне. Окутавшись пламенем защитного поля, темным и вязким поднялась над полом, глаза вспыхнули яростью. Она устремилась в атаку на Ирину и Лею, выпустив заряд темной боевой магии. Черный шар устремился к подругам. Но не тут-то было. Лея быстро сотворила заклятие разрушения и наложила приказ недвижности. Магия заработала, руны проступили в воздухе с мерцанием, структура заклинания сомкнулась вокруг шер ее воинов вызывая замедление в магических потоках и искажение в движениях. Движения кыштынов растянулись. Мечи застыли в воздухе, разряды магии замерли на полпути, лица исказились в гневе, но тела не двигались. Ирина и Лея уже выбежали на балкон. Короны в руках, магия сгустилась от усилий, адреналин зашкаливал. Там их уже ждала яхта с открытым транспортом-ангаром. Яхта зависла близко, двигатели гудели тихо, трап опущен, щиты мерцали. Не раздумывая, они прыгнули туда. Тела влетели в транспортный ангар, дверь начала закрываться с гулом. Ирина посмотрела на Эмму. Та осталась с бойцами заграждения. Действие магии замедления прошло, и Кыштыны вновь бросились в атаку. Она вместе с десантниками отчаянно отбивалась от наседавших Кыштынов. Мечи сверкали, бластеры стреляли, ауры десантников светились от напряжения, но врагов было больше. Бой мог закончиться полным поражением бойцов ЭММ. Ирина тут же отдала приказ. «Фулинь! Отсеки бойцов-коштынов!» Тот мгновенно выполнил приказ. Крупнокалиберные комплексы яхты заговорили. Лучи энергии прошили зал с голыми вспышками, отсекая наступление. Кыштыны дрогнули от такого удара. Простреленные тела падали на пол. Шер сразу дала команду отойти в коридор. Ее воины отступили. Эмма с десантниками в это время запрыгнула в яхту. Пилот активировал защиту. Щиты сомкнулись Корабль взмыл в небо. Огонь прекратился. Шер с наместником выбежали на балкон. Ауры пульсировали злостью. Взгляды следили за уходящей в небо яхтой создателей в сопровождении шаттла. Шер злобно топнула ногой и прошипела. — «Не получится, дорогие королевы, так просто покинуть планету, не попрощавшись толком!» Она тут же связалась с флагманом на орбите. «Алло, звол! Нам удалось отбить дворец! Создатели бежали на малоразмерных кораблях! Заблокируй орбиту, не выпускай их в космос! Крейсер Коршун создателей уничтожь!» — Прикос понял, принцесса. — Выполняю, — ответил Лузвул с преданностью. Системы флагмана уже активировались, орудия наводились.